И преследование, и наказание еретиков. Об Артемии смотрите Голубинский. истории русской церкви. Том 2. Часть 1. Страница 832-837. Велинский. Послание старца Артемия. Флоровский. Пути. страницы 31-32. Зимин. Пересветов. страницы 153-168. Вскоре личности идея Артемия вызвали значительный интерес в среде монахов и иных религиозно настроенных людей Белоозерского края. Постепенно вокруг него вырос кружок учеников. Одним из них был Феодосий Косой. О происхождении Феодосия существует скудная и не совсем надежная информация, исходящая от новгородского монаха Зиновия Отинского. Отния пустынь. В его полемическом трактате об еретических взглядах Феодосия, носящем название «Истинное показания Зиновий Отинский. «Истинные показания». Казань, 1863 год. Калугин. Зиновий Инок Отинский. Санкт-Петербург, 1863. 1894 год. Россия в средние века. Этот трактат, написанный в 1566 или 1667 году, возник из бесед Зиновия с тремя членами церковного хора Клерошани из Спасского монастыря в Старой Руси. Два из них были монахами и один иконописцем. Они хотели знать мнение Зиновия о доктрине Феодосия, которая стала популярной среди людей Старой Русы. Они пришли к Зиновию с памяткой о Феодосии и его идеях, подготовленной последователями Феодосия, от которых они узнали некоторые детали его жизни и сообщили их Зиновию. Они не приняли сразу все аргументы Зиновия против ереси Феодосия, и в некоторых случаях повторяли аргументы последователей Феодосия. Они хотели не только убедиться при помощи Зиновия, что Феодосий был еретиком, но и желали знать, как парировать аргументацию последователей Феодосия. Согласно информации, собранной Зиновием в этих беседах, Феодосий был уроженцем Москвы, холопом важного придворного. Он ненавидел свое положение, подобно некоторым из своих друзей, холопав других хозяев, и, в конце концов, многие из них решили бежать. По словам собеседника в Зиновье, Феодосий получил свободу благодаря своей стойкости и уму. Он тайно взял своего коня и вещи и убежал от своего хозяина на Белоозеро, где принял постриг. Так поступили и его спутники. Зиновий отвечал, что в этом случае Феодосий оказался вором, который украл собственность своего хозяина и, как холоп, виновен в побеге от господина. Зиновий истины показания. Страницы 27-28. Интерпретация Зиновия этого эпизода была принята и повторена сроком в XIX веке Рудневым и митрополитом Макарием. Смотрите, «Руднев», рассуждения страница 127, «Макарий», «История русской церкви», том 6, страница 274. В ответ на это собеседники Зиновия указали, что Феодосий – не может быть назван вором в любом случае, ибо кони вещи, взятые им с собой, принадлежали ему, а не его хозяину. Зиновий. Истины показания. Страница 29. Зиновий повторил свое прежнее утверждение, что все, что может иметь холоп, принадлежит юридически его господину. В действительности, согласно древнерусскому законодательству, лишь одежда и личные вещи, известные по римскому законодательству как «текулиум», принадлежали ему. Фактически, однако, многие холопы в Киевской Руси